Христианство греческого закону не рушите, в церковные земли и воды, в монастыри и отмерещены, имение не отказанные по завещанию, не вступаться. Обещания не трогать православие встречаются и в некоторых других привилеях, например, в Луцком. Киевские паны и зимяне просят отменить разные новины, введенные у них воеводами. Например, взимание выводной куницы, свадебная пошлина, испанских людей, новые меты, недопущение тяжущихся бояр судиться прямо перед господарем и прочее. Сигизмунд соизволяет на эти просьбы. Братславские зимяне, терпевшие разорение от татарских набегов, и спрашивают отмену подати так называемой подымщины, за что отказываются от держания своих корчем. Но далеко не все, что обещалось в привилеях, исполнилось на самом деле, несмотря на неоднократное их подтверждение и дополнение. Между прочим, главная цель этих привилеев – поднять значение литовско-русской шляхты до уровня польской — достигалась только отчасти. Литовская Русь оставалась по преимуществу страной крупных вельмож, владельцев, которые держали у себя в подчинении земян или мелкую шляхту. Это, между прочим, ясно выражалось в складе и обычаях сеймовых. При Егельле и его преемниках мы видим целый ряд сеймов или съездов литовско-русских бояр с польскими панами для обсуждения взаимных отношений Литвы и Польши. Отсюда начало развиваться обычаи сеймования в Литовской Руси. Земские съезды, как известно, не были ей чужды еще и во времена уделов, когда съезжались князья со своими боярами для улаживания взаимных расприй и для обсуждения внешней обороны. Теперь же эти земские съезды начали устраиваться по образцу польского сеймования, которое егелоны старались ввести в Великом княжестве литовском. Но между тем, как в Польше сеймы составлялись из крупной и мелкой шляхты, и потому со времен Казимира IV стали распадаться на две избы, сенаторскую и рыцарскую, в Литве они пока были исключительно в руках вельмож, а мелкая шляхта, если и допускалась на сеймы, своего самостоятельного голоса там почти не имела. Во всяком случае, способы сеймования, конечно, пролагали путь к дальнейшему влиянию польского государственного строя в Литовской Руси. Одним из несомненных признаков этого влияния также является унижение древнерусского боярского звания. Так в великокняжеских грамотах времени Гигелонов служилое и землевладельческое сословие Литовской Руси по степени своей знатности обозначаются разными именами, наполовину заимствованными из Польши, в таком порядке – княжата, панове, рыцари, шляхтичи, бояре и земяне. Тут бояр мы видим оттесненными к нижним ступеням этой лестницы. Потом они были поставлены ниже земян и обозначили самую мелкую шляхту. А впоследствии в некоторых областях Литовской Руси именем бояр обозначаются уже полусвободные слуги королевских урядников и крепостные сельские обыватели с разными подразделениями, каковы бояре конные или панцирные обязанные военную службу, замковые или путные, отправлявшие стражу при панских замках и служившие на посылках, и осадные, пахотные крестьяне. Помянутые отдельные права и привилегии литовско-русской шляхты были большей частью закреплены общим законодательным сводом, который издан в 1529 году под именем литовского статуса. Сей последний, подтвердил господствующее положение шляхты в государстве и в особенности упрочил ее власть над крестьянским населением. В Литовской Руси в данную эпоху положение низших классов было почти то же самое, как и в Московской Руси. Многочисленная дворня знатных людей и шляхты состояла преимущественно из холопов. Их отчинные и жалованные земли – были населены отчасти также несвободную челядью и холопами. Литовский статут 1529 года определяет четыре источника холопства или невольной челяди. Невольницы мают быть четвераких причин –